Бекки стиснула руку мужа, входя в дубовую гостиную, где их встретили сэр Питт с женой. Сэр Питт был весь в чёрном, леди Джейн тоже в чёрном, а леди Саутдаун в огромном чёрном головном уборе из стекляруса и перьев, которые развивались над головой её милости, словно балдахин над катафалком. Сэр Питт был прав, утверждая, что она не уедет».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 Больше всего они были озабочены тем, какой приём им окажут царствующий брат и невестка. Пит, слегка покраснев, выступил вперёд и пожал брату руку. Потом приветствовал Ребекку рукопожатием и очень низким поклоном. Но леди Джейн схватила обе руки невестки и нежно её поцеловала. Такой приём вызвал слёзы на глазах нашей маленькой авантюристки, хотя она, как мы знаем, очень редко носила это украшение. Безокусственная доброта и доверие леди Джейн тронули и обрадовали Ребекку. А Родан, ободрённый этим проявлением чувств со стороны невестки, закрутил усы и просил разрешения приветствовать леди Джейн поцелуем, от чего её милость залилась румянцем. Чёртовски миленькая женщина эта леди Джейн, таков был его отзыв, когда он остался наедине с женой. Питер стал стел, но держит себя хорошо.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 Старухи из богодельни, у которых сэр Питт старший обманом удерживал большую часть того, что им полагалось, семья псаломщика и все приближённые, как замка, так и пасторского дома, облачились в траур. К ним следует ещё прибавить десятка-два факельщиков с плерезами на рукавах и шляпах. Во время обряда погребения они представляли внушительное зрелище. Но всё это не мы и персонажи в нашей драме.